Глава тринадцатая. Поезд. Купе. Ванюшка после нашего чаепития наконец уснул, а мне не спалось, да и время еще не позднее. Я выключила основной свет в купе, оставив только лампочку в изголовье. Надо разобраться в себе, в том, как жить дальше. Где жить, а главное, на что жить дальше. К Егору я уже не вернусь, это даже и не рассматривается. Тем более после того, что рассказал сын. Егор, правда, сразу сказал, что алименты он на Ванюшку будет платить. Врачи, массажи и все, что потребуется, тоже. Да и самой надо выходить на работу. Вот, пожалуй, доберемся до отеля завтра, и вечером можно уже начинать искать вакансии. Теперь вопрос. Где жить? У бабули. Хотя бы первое время, пока не найду квартиру нам с Ванюшкой. У бабули, конечно, уже своя жизнь. Николай Михайлович, вот опять же. Хороший, кстати, дядька. Правильный. Интеллигент до мозга костей. Профессор. Он много лет в Санкт-Петербурге в меди лекции студентам читал. Дедом я его никак не могу назвать. Да и какой он мне дед? Они с бабулей даже не муж и жена. А вот Ванюшка называет его дедуля. И Николаю Михайловичу это нравится. Своих внуков у него нет. Он вообще после смерти жены совсем один остался. Детей у них в браке не было. Хотя бабуля говорила, что был в его жизни бурный роман. И заметьте, не с женой. Как тому у классика-то было? Айда Николай Михайлович, айда сукин сын, вот тебе и интеллигент. С бабулей они, кстати, очень интересно смотрятся. Николай Михайлович высокий, бабуля ему едва до плеча достает. Она у нас маленького роста. Я вот в нее пошла, чуть-чуть выше бабули, но я все равно ниже своих родителей. Нет, ну какая я все-таки была доверчивая дура. А вот интересно, если бы Алена не прислала бы мне те видео, как долго Егор собирался жить вот такой семейной жизнью? До старости? Зачем ему вообще семья, мы с Ванюшкой? Я даже неожиданно всплакнула. Просто вот вдруг слезы сами полились». Но долго рыдать я не могла себе позволить. Буду завтра с распувшим носом и красными глазами. Поэтому заставила себя успокоиться и вытереть слезы. Да и чего теперь рыдать о потерянных годах? Да какие мои годы! Если уж вон бабуля моя в свои 75 себе друга нашла, что, я хуже, что ли? С такими мыслями я и уснула. Утром следующего дня была радостная суматоха. Умыться, позавтракать, переодеться — собрать свои вещи. Ванюшка нетерпеливо смотрел в окно, предвкушая, как будет плавать в море, и заваливал меня вопросами. «Мам, а море теплое?» «Да, Ванюш, теплое». «Мама, мы сегодня уже пойдем на пляж?» «Да, конечно, сходим, но не сразу. Надо заселиться, сходить к врачу, получить план процедуры, а уж потом на море». Я складывала вещи, попутно отвечая на вопросы сына. Вдруг у него пиликнул телефон, извещая, что пришло сообщение. Сын радостно заулыбался. Мама, ты дядя Петя!» Он говорит, что соскучился. «Он передает тебе привет и спрашивает, как ты себя чувствуешь». «Передавай ему тоже привет. Чувствую себя хорошо. И да, скажи, что я тоже соскучилась», — ответила я машинально. Со всей этой суетой я сегодня даже и не вспомнила про Егора. «Притворись, что тебе легко и станет легче». Никогда всерьез не думала, что это утверждение работает. Оказалось, зря. Работает. Или это просто я еще не до конца осознала, что мы разводимся?» Сын начал строчить ответ. «Нынешнее поколение с гаджетами на «ты». И печатал сын быстро. Я застегнула чемодан и услышала, как улетел его ответ. И только после этого я осознала, что я ответила и кому». «Вань, подожди, ты так и написал?» «Да, а что? Это же правда!» «Упс». Егор После нашего с Петром разговора по-мужски в то утро я вдруг понял, что нет у меня больше друга моего верного. Зато есть свобода и фингал под глазом. Хороший такой, качественный. Рука у друга всегда была тяжелой. Мало того, этот гад еще и отпуск взял. Женушку мою полетит успокаивать. Нет, ну, Айболит, тоже мне друг называется, все время мне завидовал. Хотя его, конечно, можно понять, домовский Ничего своего нет, кроме той бабской висюльки на шее. Хотя сейчас-то уже все у него есть, и машина приличная, и хата крутая, и даже бизнес. Кстати, надо будет мне тоже приличную квартиру присмотреть, а дом продать. Одному мне такой большой дом ни к чему, а вот квартира с двумя спальнями самое оно будет. Вторая спальня для Ваньки. Раз в две недели или раз в месяц все равно придется его к себе забирать. Чаще ни мне, ни ему не надо. Пацан растет маменькиным сыночком, так что надо будет его жизни еще учить по-мужски, по-отцовски. А то Женька завела, понимаешь ли, традицию. Сказка на ночь, поцелуй в лоб. Как девочка растет парень, ей-богу. Но Петька тоже хорош, ничего не скажешь. Эка его, однако, на моей жене-то переклинила. Вот что значит зависть. Ведь он же сразу, после того, как у нас с Женькой все серьезно завертелось, тоже решил семьей обзавестись. Все эти его женщины, с которыми он на наши ужины приходил, все готовы были из трусов выскакивать, только чтобы нашему графу понравиться. А он все кривился. То одно ему не так, то другое. Я-то думаю, чего он их отшивает? А он, оказывается, 10 лет на Женьку слюни не пускал. Нет, ну надо же, а! И что теперь с бизнесом делать? Клиники делить? Две мне, две ему? Это ж надо, только ведь четвертую открыли. Петр. Егор наконец уехал. Конечно, посветит фингалом недельку, но ничего, от синяка под глазом еще никто не умирал. Посидит недельку дома, в одиночестве, глядишь и одумается. Не удивлюсь, что еще и сам к ним на юг рванет. Хотя... Женя знает теперь о его похождениях и вряд ли простит. Да и он что-то уж очень счастлив, предстоящей свободе радуется. Ну, дурак, нашел чему радоваться. Так, пора и мне уже выезжать, обещал Тамаре Егоровне к десяти часам быть. На дорогу меньше часа осталось. Тамара Егоровна, я, может, минут на десять опоздаю, но я уже выезжаю. Все, что было в списке, я купил, больше ничего не надо. — Нет, Петь, спасибо, ждем тебя. Тамара Егоровна, вот сколько ее помню, совсем не меняется, тетка. Сколько вот таких же, как я, в жизнь нормальными людьми выпустила. Кстати, в списке опять только вещи для воспитанников были. Для себя ничего и никогда не заказывает. А ведь у нее тоже в этом месяце день рождения. Надо ей хоть цветов купить. Точно, и духи. Я даже знаю, какие ей нравятся. Она сама мне как-то проговорилась. Красная Москва. Винтаж, однако. Так, нашим я уже из машины позвоню. Торты, пироги и мороженое на девчонках. Фокусник и клоун на сером. Да, сегодня день именинника. 15 числа каждого месяца. Стол, угощения, подарки тем, кто родился в этом месяце. Вот ведь уже лет 15 мы этим занимаемся. А все равно каждый раз одно и то же. Радость в детских глазах. Это ни с чем не сравнимое счастье. Радует, что в организации этих праздников стали принимать участие уже и те, кто и сам когда-то вот так получал подарки. Фух, успел. Еще 10 минут до начала концерта, который приготовили нам дети. Здравствуйте, дядя Петя! Саша, ты? Да. Мальчишка смотрел своими взрослыми глазами в самую душу. Он в одной палате с Ванюшкой тогда лежал. Только Ванюшка всего неделю а он целых три. Ребенок с душой взрослого. Я потом уже и к Ванюшке, и к нему приходил в больницу. Переломы срослись, шрамы на теле рассосутся. А вот след в душе, что оставили те подонки, а особенно эта женщина, что по документам числится ему матерью, останется на всю жизнь. — Давно ты здесь живешь? — Три недели. — А почему ты мне ничего не сказал? Мальчишка промолчал. — А я тоже хорош. «А что бы он мне сказал? Заберите меня отсюда!» «Ладно, Саша, извини. Мне помощь твоя нужна. Помоги пакеты донести, а?» Саша молча кивнул. Ни тени улыбки на детском лице. «Хороший мальчишка. Ребенок же совсем. вонюшки моему ровесник, А столько всего уже вытерпел. Ведет себя, как настоящий мужчина. Мальчишка шел впереди и чуть прихрамывал на правую ножку. Там перелом был сложнее, я помню. Я видел снимки его переломов. Вспомнил, и опять кулаки сжались. Так, все, выдохни, выдохни. Вот Саша-то уж точно лучше в детдоме, чем с такими родителями. После праздника решил зайти к Тамаре Егоровне. Идея возникла у меня во время праздника. Смотрел я на Сашку и понимал, что не мешало бы вот и его в тот санаторий свозить, где Ванюшка будет восстанавливаться. И решение пришло само. «Тамара Егоровна, можно?» «Петя, заходи, конечно!» Мой букет и коробочка духов стояли рядом на подоконнике. «Петя, спасибо тебе за все, что вы сделали сегодня. Да знаю ведь, что ты всем руководишь, не отнекивайся. И за духи спасибо!» Улыбнулась вдруг смущенно. «И ведь запомнил же!» «Тамара Егоровна, у меня к вам необычное дело!» «Да? Ну тогда присаживайся в кресло!» Кресло это я помнил. — Мать честная, это ж сколько ему лет уже. Она уже здесь стояла, когда я еще ребенком был. Тамара Егоровна вышла из-за стола и села в кресло напротив. Она всегда так делала, когда предстоял разговор. — Я слушаю тебя, Петр Вержицкий. — Тамара Егоровна, я про Сашу хочу поговорить. — Сашу Петрова. Я знаю его историю, и у меня вопрос. Его мать лишили материнских прав? — Да, лишили. Она сейчас в клинике увидев мой удивленный взгляд, пояснила. После того, как ее любовника в камере предварительного заключения зарезали, она тоже пыталась покончить с собой, но Саша проснулся и вызвал скорую. Ее вот спасли. — Вот тварь! — Извините, вырвалась. — Я тебя понимаю. Так что хотел-то? Только про мать узнать? Она внимательно на меня посмотрела. — Ему бы в санаторий. На восстановительное лечение. Да, ему бы не помешало. Тамара Егоровна, отпустите со мной пацана на две недели, а? Петь, ты понимаешь, о чем просишь? Вы сейчас про то, что вас поставлю. Нет, я сейчас про то, что он к тебе привяжется. Усыновить ты его не сможешь при живой ты -то матери? Только мать жива, а отец? Отец в документах не указан. Я опеку оформлю, не вопрос. Доход от жилплощадь позволяют. Только вот сначала свожу его в Сочи, в санаторий. Петь, что происходит? Только давай на чистоту и все по порядку. И я начал свой рассказ. Говорил я долго. Говорил и про себя, и про Женю с Ванюшкой, и про Сашу, про то, что мальчишки подружились. Тамара Егоровна не перебивала. Два раза в ее кабинет заглядывали, но она бросала короткое «Я занята» и дверь закрывалась. «Понимаете, еще большой вопрос, кто кому из нас больше нужен, я ему или он мне?» «Боишься один остаться?» — усмехнулась она. «Боюсь быть никому не нужным. Вы же знаете, я человек не бедный, не олигарх, но все-таки. Возраст тикает, по клубам я не хожу». «Петь, а как Женя к этому отнесется?» «Когда у вас с ней сложится». «Сложится. Значит, будет у нас в семье два сына». Тем более, что мальчишки между собой ладят. И только тут до меня дошел смысл ее вопроса и постановка самого вопроса. Она сказала именно, когда все сложится. Тамара Егоровна встала, подошла к окну, потрогала землю в цветочном горшке, хмыкнула и полила его. — Когда ты хочешь с ним вылететь? — Завтра я уже не успеваю. Значит, послезавтра. — Уверен, что есть места в санатории? — Уверен. Он дорогой. По квотам все разобрали, а если по коммерческим путевкам лететь, то есть места. Хорошо, я сегодня не буду ничего ему говорить. Пусть выспится. Ты завтра, когда все забронируешь, тогда и звони. Она открыла внушительный шкаф, вытащила одну из папок. Вот его документы. Завтра у медсестры возьмешь его медкарту. тамар Егоровна, а можно я сам ему про санаторий скажу? Да, пожалуй, тогда же лучше будет, согласилась она со мной. Я уже хотел выйти, но все-таки решил задать еще один вопрос. Тамара Егоровна, а вы правда считаете, что у меня, у нас с Женей может получиться быть вместе? Уверена, ответила она твердо. Надо ли говорить, что дома я первым делом кинулся звонить в санаторий, бронировать две путевки, потом билеты на самолет? Выдохнул только тогда, когда все забронировал. Так, ну теперь еще один важный звонок. — Дядя Петя, привет! А мы тут как раз с мамой про тебя говорим. Услышал голос Ванюшки в трубке и понял, что все я правильно делаю. — Привет, Ванюшка! — Да, правда обо мне говорите? Вот видишь, стоило только меня вспомнить, и вот он я. Вань, ну как тебе поезд? Нравится? После разговора стало легче на душе. Теперь можно уже и с Егором спокойно поговорить. — О, кого я слышу? — ответил он после первого жигутка. — Как море? — Егор, нам надо поговорить. Куда мне подъехать? — А может, я сейчас занят? Или графом, тю, графьям? Да в рот мне ноги. Графу непозволительно говорить, нет? — Егор, да ты бухой там, что ли? — Имею право, я теперь свободный человек. И он, довольный собой, засмеялся. — Ясно. «Где хоть бухаешь?» «Присоединиться хочешь?» «Знаешь, а приезжай, Петруха, нам есть о чем поговорить». «Работа, дом родной. В номер один я». «Ясно». «Между собой мы с Егором так называли наши клиники, чтобы было ясно, о какой именно идет речь. Все-таки теперь их у нас уже четыре?» «Да, делить, что ли, теперь придется». А Егор, судя по тому, что на свет вылезла моя детская кличка Граф, опять напился.